А как правильно? дефенстер или дас Фенстер? Дас, дас. Иван Люм любила свой немецкий язык до самозабвения и всячески старалась привить эту любовь своим питомцам. Поэтому ей было очень приятно слышать назойливое гудение класса, изубрившего новый рассказ о садовников. Воронин, о чем задумался? Учи урок. Воробьёв, перестань читать посторонние книги. Дай ее сюда немедленно. — Иландрина, я не читаю. Дай сюда немедленно книгу. Книга Воробьева водворилась на столе, и Элан Люм вновь успокоилась. Когда истек срок, достаточный для зазубривания, голос немки возвестил. — Теперь приступим к пересказу. Громоносов, читай первую строку. Громоносов легко отчеканил по-немецки первую фразу. У реки был берег и на земле стоял дом. Черных продолжай. У дома стояла яблоня, на яблоне росли яблоки. И вдруг в середине урока класс вошел верблюдоч, скверным, дребежащим голосом проговорил, обращаясь к Ланлюм. Очень извиняйся, Элла Андреевна. Виктор Николаевич просил прислать к нему учеников черний кормоносцев унд воробьев. Разрешите, Элла Андреевна, их уводить. «Я не черный, а черных!» «Научись говорить, верблюд!» Пробурчал оскорбленный янки Тайне гордившейся своей оригинальной фамилией, И захлопнул книгу. По дороге ребята сосредоточенно молчали, А обычно ласковый и мягкий верблюдоч Угрюмо теребил прыщеватый нос и поправлял пенсне. Невольно перед дверьми кабинета завшколышки Замедлили шаги и переглянулись. В глазах у них застыл один и тот же вопрос. «Зачем зовет?» «Уже ли Викниксор сидел за столом и перебирал какие-то бумажки. Шпаргонцы остановились, выжидательно переминаясь с Надей на ногу, и нерешительно поглядывали на заво. Наступила томительная тишина, которую робко прервал Янгель. «Виктор Николаевич, мы пришли!» Наведущий повернулся, потом встал и нараспев проговорил. «Очень хорошо, что пришли. Потрудитесь теперь принести табак». Если бы за школой забрался на стол и исполнил перед ними танец живота, и то тройка не была бы так удивлена. — Виктор Николаевич, мы ничего не знаем, вы нас обижаете? — раздался единодушный выкрик, но школы не повышая голоса, повторил. — Несите табак. — Да мы не брали. — Несите табак. — Виктор Николаевич, ей-богу, не брали, — побожился Янкель и так искренне, что даже сам удивился и испугался. — Вы не брали, да? — ехидно спросил зав. — Значит, не брали. Ребята орабели, но еще держались. Нет, не брали. Вот как. А почему же ваши товарищи сознались и назвали вас? Какие товарищи? Все ваши товарищи. Не знаем. Не знаете? А табак узнаете? Викниксор указал на стол. У ребят рухнули последние надежды. На столе лежали надорванные, помятые, истерзанные семь пачек похищенного табаку. Ну как же не брали табак, а? Брали, Виктор Николаевич. «Живо принесите сюда», — скомандовал заведующий. За дверьми тройка остановилась. Янкрец, плюнув, ехидно пробормотал. «Вот и влопались. Теперь табачок принесем, а потом примутся за нас». «А на кой черт?» — спрашивается, брали мы этот табак. «Но кто накатил, сволочи?» — искренне возмутился цыган. «Кто накатил?» Этот злосчастный вопрос повис в воздухе, и, не решив его, тройка поползла за своими заначками. Первый вернулся Янкель. Положил, посапывая носом пачку на стол, Зава и отошел в сторону. Потом пришел Воробей. Гормоносцева не было. Прошла минута. Пять, десять минут. Ольга не появлялся. Викниксор уже терял терпение, как вдруг цыган ворвался в комнату и в замешательстве остановился. «Ну, — буркнул зав, где табак?» Цыган молчал. «Где тебя спрашивают табак?» «Виктор Николаевич, у меня нет табаку». У меня тиснули. Украли табак. Послышался тихий ответ цыгана. Янкель передернула. Так вот чей табак он взял по злобе. А теперь бедняге Кольке придется отдуваться. Рассверепевший Викниксор подскочил к цыгану и, схватив его за шиворот, яростно стал трясти, тихо приговаривая. «Врать, каналья! Врать, каналья! Неси табак! Неси табак!» Янкель казалось, что трясут его. Но сознаться не хватало силы. Вдруг он нашел выход. Виктор Николаевич, у Громоносцева нет табака. Это правда. Виктор Сор прекратил тряску и гневно уставился на защитника. Янкель замер, но решил довести дело до конца. Видите ли, Виктор Николаевич, одну пачку мы скурили сообща. Одна была лишняя, а одну... Одну... ведь Вы ведь нашли верно сами, да? Так вот, это и была Громоносцева пачка. Да, правильно. «Мне воспитатель принес», задумчиво проработал заведующий. «Из ванной?» — спросил Гармоносов. «Нет, кажется, не из ванной». Сердце Янкеля опять ёгнуло. «Ну хорошо, не разжимая губ», — проговорил Викниксор. «Сейчас можете идти. Вопрос о вашем омерзительном поступке мы обсудим позже».